Глава 42. Гуннар Ларсон намертво вцепился в безжизненное тело приятеля. Вода то и дело хлестала по лицу желтоватой пеной, но он не делал даже попыток прикрыть рот. Упрямо, хоть и без малейшей пользы, отталкивался ногами в шерстяных носках. Всем телом ощущал непреодолимую силу воды. Тяжелая, как свинец, она толкала его... Вперед и вниз. Вперед и вниз. Вода стремится вниз, в этом и ее природа. Смысл и суть. Стремится вниз. Куда падают капли дождя? Вот именно они падают вниз, собираются в крошечные стрелки, всегда указывающие вниз. Маленькие, почти незаметные ручейки находят какую-нибудь ямку в перегное и замирают. Замирают, но не успокаиваются, ждут, пока ямка переполнится. И вот уже не еле заметно поблескивающая стрелочка, а целый ручей устремляется вниз, сливается с другими. В природе воды не заложено ощущение достигнутого. Она всегда стремится вниз, как и миллионы лет назад. Ручейки сливаются в реки. Дно пологое, вода течет медленно и спокойно. Чуть покруче, начинает шуметь, пениться, закручивать воронки, а попадается обрыв, падает стримглав. Вниз, вниз, вниз. И что? Думал Гуннер Ларсон, стараясь держать ноздри над поверхностью. Разве это ее вина? Разве это вина воды? Мы совершенно безразличны в воде, она нас даже не замечает, как и вся природа. А мы зазнались. Строим. Плохо и ненадежно. Литр воды весит килограмм. Собственно, килограмм это и есть литр воды. Скажем, вода падает вниз со скоростью 1 метр в секунду, получаем 10 ватт. Так должно быть все и начиналось. Сидел какой-нибудь, тоскующий по электричеству умник и прикидывал, а если 10 килограммов, а если 10 тонн? Сидел, сидел и покосился на Люле Эльвен. А что теперь? Все расчеты прахом. Гуннер пытался оценить происходящее как-то по-иному, но в голову лез один и тот же вывод. Все прахом. Переполненные осенними дождями водохранилища миллионный киловатт. Десятки, если не сотни, атомных бомб. Сколько тепла могли бы дать эти мега и гигаватты? Мало того, что он Гуннер Ларсон вот-вот пойдет на дно. Мало того, что не его одного ждет такая судьба. Хинкин и десятки, если не сотни неизвестных ему уже погибли. Но какое бессмысленное расточительство! Он прижался потеснее к Хинкину. Может, повезет, и в огромном брюхе приятеля еще сохранились остатки тепла. Ноги и руки онемели от холода. Продолжал отталкиваться, но понимал, насколько бессмысленны эти попытки. Что произойдет раньше? Утонет или умрет от переохлаждения? Не такого конца он ждал. Но уж если выбирать, то лучше второе. Лучше замерзнуть. Захлебнуться — это вроде как медленная виселица. Судороги, последние попытки ухватить глоток воздуха. Но нет. А замерзнуть — как уснуть как от снотворных, которые принимает Лидия. Он иногда украдкой воровал таблетку-другую. Маленькие, голубоватые, как осколки льда. Всегда дожидался, пока она уснет. Тогда можно считать, день закончился, крика больше не будет. Лидия не станет сдирать с себя памперсы и нарочно мочиться на матрас. Садился у телевизора и смотрел, неважно что, боевики, детективы, бинго, спорт. Да, пожалуй, спорт лучше всего. Если день выдавался скверным, приходил в себя довольно долго. Пил кофе, потом потихоньку вытаскивал из упаковки ледяную таблетку и долго смотрел на прямоугольную светящуюся картинку. Картинка постепенно теряла резкость, мутнела и превращалась в дверь. Туда можно войти и спрятаться, как охотник в хижине. Горит очаг а за дверью — покой и огромный затаившийся мир. Гуннер удивлялся сам себе. Он не испытывал ничего похожего на панику. Мысли текли ровно и солидарно, ни одна не забегала вперед и не спешила перебить другую, успевшую появиться раньше. Впрочем, так и должно быть. В его-то возрасте и при его жизни — Причины для паники, если и есть, то их очень мало. Охота. Вот чего ему не хватало больше всего. Первое, что он сделал бы, будь он властен над своей жизнью, опять завел собаку. От Бамса пришлось избавиться. Лидия издевалась над ним, мучила, била, и пес натурально начал огрызаться, а потом и укусил по-настоящему. поступил. Старым дедовским способом. Отвел беднягу в лес и пристрелил. Дал бамсе большой кусок колбасы, а пес, пока он загонял в ствол патрон, лизал ему руку и смотрел, не отрываясь, преданными карими глазами. А когда вернулся домой, Лидия как с цепи сорвалась. Бесилась, швыряла в него посудой, мол, где ж ты пропадал так долго? так и не дала возможности погоревать подругу. А сейчас... Сейчас она уже проснулась, скорее всего. Проснулась и вовсю надрывается. Это даже хорошо, — успокоил себя Гуннер. Может, кто-нибудь услышит, и ей не придется лежать одной и мучиться. — это хорошо, Хинкин, — попытался он позавидовать другу. Челюсти настолько свело холодом, что получилось что-то вроде «Э шаньки. Как помогла бы сейчас голубая таблетка? Но нет ее, что ж тут поделаешь? Нет, значит, нет. Хинкин уже по пути туда, на другую сторону. И он, Гуннар скоро к нему присоединится. Поперхнулся и закашлялся. Ноги уже почти не сгибались в коленях, но он, зажмурившись, Упрямо продолжал отталкиваться по лягушачьи. Внезапно их нелепый экипаж на что-то наткнулся. Гуннер Ларсон открыл глаза и тут же закрыл. Заслонил ладонью, чтобы не выколоть, и открыл опять. Мешанина сучьев и ветвей. Он охватился за сук побольше. Движение прекратилось. Можно оглядеться. Вырванное дерево во что-то уперлось. Как это могло получиться? во что-то, что способно противостоять мощному и быстрому течению. Они теперь стояли на месте, а вода с журчанием обтекала огромную тушу Хинкина. Гуннар сунулся туда-сюда, везде одно и то же. Вода, не клочка суши. Но ведь они не плывут, их уже не уносит река. Гуннар начал одну за другой отодвигать ветви и уже нанесенный мусор. Надо же понять, в чем дело. Чуть подальше он заметил что-то большое, во всяком случае больше, чем ствол дерева. Какая-то здоровенная штуковина. Почти целиком затонула, только край торчит. Он протянул руку пощупать и мгновенно понял. Реллинг. Это же лодка. Лодка. Но почему она не плывет по течению, да еще каким-то чудом держит на себе весь мусор? Протиснулся поближе к носу и нащупал в воде трос. Вот оно что. Трудно представить, чтобы кто-то заякорил лодку в таком месте. Лежала, видно, на берегу, и ее унесла с собой река. Лодка накренилась, якорь соскользнул и зацепился за что-то на дне. Наверняка так оно и было. Другого объяснения не найти. И, конечно, вокруг лодки, этого единственного неподвижного предмета в стремительном мутном потоке, собралось все подряд. Ветки, сучьи, оторванные доски с торчащими ржавыми гвоздями. Какое сильное течение! Якорный канат натянут так, что аж вибрирует под рукой. Гуннер ухватился за деревянный релинг и со свистящим вдохом попытался подтянуться. Но ничего не вышло. В закоченевших руках не было силы. Надо попробовать по-другому. Сделал несколько движений ногами, будто бежал. Маневр удался. Ноги поднялись на поверхность. Вода показалась густой, как смола. Лодка почти затоплена. Борт выше уровня воды всего на пару десятков сантиметров. Это плохо. Но и хорошо, иначе не забраться. Хлебнул воды. Долго кашлял и отплевывался. Но все же, в конце концов, цель достигнута. Он теперь лежит рядом с лодкой. Можно попробовать закинуть ноги. Тогда будет легче. Первая попытка оказалась неудачной. Нога в шерстяном носке скользнула по покрытому речной слизью борту и опять оказалась в воде. Со второго раза удалось кое-как изогнуть ступню и зацепиться пяткой за уключину. То и дело застревая в переплетении веток, Гунор все же ухватился за рейлинг и постарался вызволить туловище из тяжелой маслянистой воды. Показалось странным. Он словно прилип к борту, и вес его будто возрос раза в три. Впрочем, ничего странного, он же никогда не плавал. Так и должно быть, закон Архимеда. Лодка тут же накренилась и черпнула воды, хотя... Куда же еще и так полна, как кастрюля с супом? Попытка удалась, но он вновь нахлебался. На этот раз посерьезней. Долго кашлял, пока не вырвало. Хорошо. Небывалое наводнение. Что ж, игра и месть природы, но река в легких и в желудке — это уж чересчур. С острой резью в бедре высвободил застрявшую в уключене ногу. Лодка под его тяжестью почти затонула. Странно, что пока не затонула совсем. То и дело черпает бортом очередную порцию воды. Что делать? Отчерпывать. Другого выхода нет. Он начал горстями вычерпывать ледяную воду. Большая часть, конечно, просачивается между пальцами. Черпак либо унесло, либо лежит в одном из затопленных рундуков. Но делать нечего. Надо отчерпывать. И если бы только так не мерзли руки. А в переплетении сучьев лежит, покачиваясь на волнах, Хинкин. Совсем рядом. Голова погружена в воду, только ухо на поверхности. Лежит и прислушивается, что тут происходит. — Ага, решил отчерпывать, — сказал Хинкин. — Ну да, ясное дело, отчерпывать. — А дальше что? Есть мотор? Вот оно что, мотор. Ну да, Хинкин, мотор. Это моторная лодка. Пауза. Значит, решил остаться там, наверху? Да. Дай, думаю, попробую. А меня оставляешь тут? Одного. Гуннер не ответил. Борт лодки медленно-медленно, по миллиметру. Поднимался из воды. Темное разбухшее дерево. «Руки болят», — пожаловался он. «Ну и кончай с этим». «Не могу. Должен». «С чего это ты должен? Кому?» «Не знаю. Должен. И все тут». «Почему?» «Тут еще и бензобак, Хинкин. Цепью принайтовлен, а то уплыл бы к черту. Бензин легче воды». «Бензин. Да, Хинкин, бензин. Не знаю, сколько, еще не добрался. Мотор не заведется. Заведется. С чего бы ему не завестись? Не успеешь. Сам знаешь, что там впереди. Господи, как болят руки. Гуннер решил передохнуть. Надо дать молочной кислоте рассосаться немного». Осторожно, чтобы не черпнуть воды, покачал опутанный цепями сундучок бензобака. Что-то плещется. Точно не вода, крышка завернута наглухо. Только бы удалось вычерпать хоть половину воды. Только бы удалось. Хоть половину. Хоть треть. Только бы выдержал якорь. Теперь Гуннер прекрасно понимал, что имел в виду Хинкин. Платина в Пориусе. Наверное, ее уже нет, этой огромной плотины. На ее месте многометровый водопад, Неагара. Отсюда-то, конечно, не видно, но шум слышен. Или, может, это только воображение, игра больного ума? Нет, вряд ли воображение. Вибрация воды передается на деревянный корпус лодки, как на огромную звуковую колонку, низкочастотный гул настолько низкочастотный, что уже и звуком не назовешь. — Это смерть, Хинкин? — Да, смерть. Конечно, смерть. Что же еще? — Вот, значит, как она звучит. Смерть. Руку Хинкина понемногу отнесло течением. Он будто указывал туда, в сторону плотины, к водопаду, и дальше, к морю, в глубины, где отдыхают после дневных трудов, все дождевые капли севера. Туда им и мы дорога. И Хинкину, и Гунару. Там мир и покой. Только бы запустить мотор. Сколько до берега? Сотни метров, 120, не больше. Но сначала отчерпать воду. С каждым движением руки легкий всплеск. С каждым всплеском. Борт поднимается над водой. Очень и очень медленно, но поднимается, это несомненно. И не только борт. Гуннар Ларсон без передыху черпал воду и поминутно оглядывался. На корме медленно всплывал похожий на маленькую подводную лодку кожух подвесного мотора. Черный изрядно потертый лак. Он знал эту модель, старый верный Меркурий примерно тридцатисильной мощности и тридцатилетней давности. Шелушащийся лак, пересохшие прокладки. Но, видимо, служит верно. Плотно и надежно закреплен на транце, винт на месте. Какой-нибудь саамский старичок выезжает пару раз в неделю и ставит сети в водохранилище. Размотал бензиновый шланг, нажал и коротким поворотом подсоединил к штыковому замку мотора. Повернул рукоятку в положение «Запуск», вытянул черную бакелитовую кнопку подсоса. Подкачал бензин резиновой грушей. Все правильно, даже окоченевший рукой почувствовал, как по шлангу устремился поток бензина. Так, нейтраль взялся за ручку стартового шнура и дернул. Маховик коротко буркнул и тут же смолк. Гуннер подумал подкачал еще бензина и дернул еще раз. С тем же результатом. Еще раз и еще. Знакомое каждому лодочнику отчаяние. Каждый раз упругая отдача шнура, каждый раз тот же короткий булькающий звук и мертвое молчание. Безнадежно. Будь у него хоть гаечный ключ, почистил бы свечи. Дернул еще несколько раз. Прислушался. В чем дело? Поступает ли топливо, есть ли искра. Хотя бы дымок из выхлопной трубы. Нагнулся и отщелкнул замки кожуха по бокам. Да, как он и подозревал. Ржавый металл, грязная смазка чуть не пополам с песком. Кое-где подгоревшая изоляция на кабелях. Владелец, судя по всему, не из-за куратистов. Эх, ящик бы с инструментами, тогда была бы надежда. Вода в лодке опять начала пребывать. Еще и лодка дырявая. Он начал снова вычерпывать ледяную жижу горстями, и тут взгляд его упал на кожух. Чем не ведро? Дело пошло на удивление быстро. Уровень воды заметно понижался. Можно попробовать опять. Гунор вновь принялся дергать за шнур. Показалось, что лопатка вот-вот оторвется от туловища. В этом был и плюс. Он немного согрелся. Согреться-то согрелся, но чертов мотор так и не подавал признаков жизни. «Что-то плывет», — подал голос Химкин. «Что?» «Здоровенная штуковина». Теперь увидел и гуннер. Увидел и не поверил глазам. А когда понял, что это не видение, то испугался. Огромный, красный С белыми, красиво выведенными углами, на них двигался дом. Вот сейчас мы и помрем, сказал Хинкин. Гул водопада с пориуской плотины не стихал ни на секунду.